Глава 31. Иерархия и внутригрупповые отношения. Фрагмент статьи о Тяпляпе ляпе Википедии. Во главе банды стояло три человека, которым удалось превратить подростковую шайку в крупнейшую ОПГ СССР. Завдат Файзрахманович Хантимиров по кличке Джавда, 1956 года рождения. Прирожденный лидер, властный, стительный. Физически сильный, занимался боксом, однако вместо спортивной злости испытывал противникам самую настоящую ненависть. Поэтому серьезным спортсменом не стал. Весьма ценил порядок, следил за соблюдением кодекса банды. Официально Хантимиров числился электриком молодежного театра, однако на работе появлялся нечасто. Даже его непосредственный начальник не смел наказать Жавду за прогулы. Сергей Леонидович Скрябин по кличке Скряба, 1956 года рождения, по национальности еврей. В 1977 году окончил Казанский педагогический институт. Был весьма умным человеком, являлся мозговым центром группировки, подводил все ее действия под своего рода идеологию, разрабатывал разнообразные комбинации, занимался самбо, был личным другом Джавды с начальной школы. Они идеально дополняли друг друга в группировке. Сергей Антипов по кличке Антип. 1949 года рождения. К моменту создания группировки он уже отсидел несколько лет за хулиганство и грабеж. До колонии занимался боксом. В колонии он изучил все типичные ошибки криминальных группировок и методику работы правоохранительных органов, что впоследствии при создании ОПГ Тяпляб стало неоценимым знанием. Валерий Степин, Сергей Антипов, 1949 года рождения. Первый лидер группировки Тяпляп. Скряба был просто существо без чести, без совести, без мозгов. А Степин трус, интриган и жадюга. А где лидеры? Александр Маклауд Михеев, 1955 года рождения. Участник группировки Тяпляп. Когда Антипова закрыли в 1974-м, возглавил, так скажем, негласно Валера Степин. Хотя были люди более достойные, я так скажу. Даньшин тот же покойный, Вова Богомолов тоже авторитетный. Он почему-то не лез в лидеры, хотя и уважаемый парень был. Бывает такое. Со Степиным я близко не общался, у нас были ровные, нормальные отношения. У него в команде был Сергей Рябчик, мой одноклассник. Мы с ним в одной футбольной команде играли. Я в защите, а он на воротах. Здоровый, крупный парень! Я тебе скажу: к Степину было двоякое отношение: кто-то за, кто-то не очень. Есть такое выражение: Для всех хорошим не будешь. Борис Рыбак. 1948 года рождения. Адвокат Сергея Антипова. Степин простяга такой. Мы с ним много лет прожили по соседству, через подъезд в одном доме. Неприятельствовали, но общались регулярно. Сергей Антипов, первый лидер группировки тяп -ляп». Это далеко не так. Рыбак Степина знал поверхностно, а тот вырос на моих глазах. Он прибегал ко мне, когда ему было тяжело, просил помочь. Я поначалу помогал ему неоднократно. Валерий Степин был интриган прежде всего трусоватый и жадный, ни на что сам не способный. Набрал верзил рябчика Мишу Лимона, который ботинки чистил на Баумана, известная личность. И от имени этой толпы двухметровых он пытался рулить. Многие боялись в общем-то не его, а эту толпу, которую он мог натравить, что он регулярно и делал. Завдат Джавдах Антимиров Сергей Антипов, первый лидер группировки Тяпляп. А настоящим лидером был Джавда, и когда меня посадили, главным был он. На Павлюхина был Юра Кондрашин, тоже однозначный лидер. Но Джавда был посильнее во всех отношениях, и физически, и морально, и пожёстче. Джавда вызвал его как-то раз один на один, и Юрка с ним не пошел. Это уже о чем то говорит. Джавда сидел в Альметьевске в самой козырной семье. Весь срок не работал, только качался и жрал. А когда вышел, начал нос задирать. Своим подельникам говорить, что из-за вас сижу. С грязью их смешивать туда-сюда. А мне ж больше всех надо. Я и сказал. Передайте ему, чтобы язык прикусил. И поменьше лязгал. Сам виноват. На других валит. А Коля Данчин знал, что когда я выйду, он получит пиздюлей. И начал коалицию создавать против меня, и Джавде передал мои слова. После срока ко мне приехал Вовка Шинков идем к огоньку. И он говорит, Сереж, ты поаккуратней. Я что? Ребята подросли, совсем другие стали. Видно, он знал, что Джавда хочет со мной подраться, а я не понимал, о чем он. Когда мы пришли в спортзал, Джавда вызвал меня на спарринг. Я говорю, ну давай. Перчатки надели, все смотрят. Только начали, он мне слева как всадит. Потом хотел от меня уйти, а я его подхватил и троечку ему пробил. Два в живот и третий концентрированный удар в лицо. Он зашатался и говорит, все, хватит. И все смеяться начали. А он рябчику говорит, что смеешься, сам подерись с ним. Ну и я и рябчика вырубил. Первый мой день появления на теплоконтроле. А Джавда подошел после спарринга. Все-таки честный и прямой парень был. Сереж, а ты говорил, чтобы я язык прикусил, что я сам виноват? Я говорю, а что, не так было? Сам вспомни, когда тебя только арестовали, мы приехали с адвокатом и планировали тебя вытащить, а ты уже дал показания на себя. Ты сам виноват, а валишь на других. Я с 1974 в Казани не жил, и поэтому что потом творилось, не знаю. А там Джавда заправлял. Наверное, стало опаснее, чем при мне было. Не наверное даже, а скорее всего. При мне это было обычное дворовое сообщество, никакой опасности оно не представляло. Ну да, хулиганили. Да, машины, мотоциклы угоняли. Но у моего соседа каждый день запорожец угоняли. Потом бросали его. И когда я попросил ребят, чтобы больше не трогали этого человека, все это прекратилось. Александр Маклауд Михеев, участник группировки тяп -ляп». Я в одном классе с Хантимировым учился. С первого по десятый. Он ничем не выделялся. Был спортивный парень. Мы что-то не могли делать на физкультуре, а он все мог. На турнике, на брусьях, на перекладине. Спокойный, рассудительный парень. Он бывал у меня в гостях, я у него. Я не мог даже предположить, что Джавда станет лидером. Не было таких задатков в школе, честно говоря. Он ничем не выделялся в классе, не лез в лидеры. Были другие, более крупные парни. Сергей Антипов. Первый лидер группировки тяп -ляп». Джавда очень честный человек. Твердый и очень надежный во всех отношениях. Младше меня был. О том, что он работал на КГБ, он сам рассказал в присутствии других людей. Не скрывал этого никогда. Официально он работал электромехаником в молодежном центре. Как электромеханик, он КГБ был абсолютно неинтересен. Просто они прекрасно знали, что Джавда пользуется очень большим авторитетом. И, кстати, тогда на работу в молодежный центр просто так не брали. Нужно было пройти проверку КГБшную. Сергей Скряба-Скрябин. Георгий, дядя Жора Сауленко, 1944 года рождения. Участник группировки тяпляп Тут среди наших появился такой лидер. Метр ростом, качок, с одного удара любого вырубит. Сережа Скрябин. И все. И начал тухлую пропаганду. Брал в спортзале тех, у кого удар поставлен. Например, Равка. Забыл уж кличка как. По фамилии там обычно клички давали. Вот. Четверо сегодня со мной. Прогуляемся по центру, по Бауманке. Александр Маклауд-Михеев. Участник группировки Тяпляп. Я бы не сказал, что на теплоконтроле он был лидером. Где-то, может быть, вне теплоконтроля, да. А так, я не скажу, что он сильно выделялся. Больше всего доверяли и уважали Джавду. Сергей Антипов. Первый лидер группировки Тяпляп. Скрябин вообще был мелочь. Он весил, наверное, килограммов 60 максимум. Маленький был. Качался, бегал, здоровый образ жизни соблюдал. Но ни борьбой, ни боксом не занимался. А если не занимаешься единоборствами, то на улице ничего серьезного не покажешь. Скрябин мог ударить только сзади. В драках был ноль. Сзади ударить, знаешь, это ума и силы много не надо. Лицом к лицу он вообще из себя ничего не представлял. Он никогда на спарринге ни с кем не выходил, потому что знал, что ловить нечего. Нина Миншина Первая девушка Сергея Скрябина. Мать Сережи, Галина Николаевна, работала на заводе радиоприбор инженером. Отчим Леонид Озовсон главным инженером на заводе Иская имени Кирова. Бабушка и дед служили в обкоме. Серый никогда не учился в педагогическом, как часто пишут. Он один год в КХТИ на полимерном факультете учился. Мы вместе с ним ездили, сдавали рефераты. А еще пишут, что он мальчик из еврейской семьи. Но он не был евреем. Это отчим него еврей. Сережа был уверен и знал себе цену. Ревнивый. Ему не страшны были никакие препятствия, всегда добивался своей цели. Был неравнодушен к деньгам, тратил их и на друзей, и на женщин. Безмерно любил свою маму. Для меня был очень близкий человек. Сергей Антипов. Первый лидер группировки тяп -ляп». Он перед девками перья распускал, но и они ему отвечали взаимностью. Тут ничего не скажешь, хотя рожа у него такая, на мой взгляд, поганенькая. Могу рассказать такой эпизод. 7 ноября, не помню какого года, но до 1974 100%. сто процентов, около университета встречаю Нельку Соловьеву. Ее весь город знал. Красавица во всех отношениях и человек хороший. И она говорит, пойдем в ДТК, посидим, ДТК, ресторан, дом татарской кулинарии. Я говорю, что у меня денег нет. А она у меня есть. И тут Джавда и Скрябин идут. Спрашиваю пацаны, дайте полтинник. Джавда дает. До 8 ноября, подчеркиваю. На следующий день скряби отдал полтинник. Мол, Джавди отдашь. Они общались между собой. Летом идем. Я, Джавда и Скряба. И Джавда мне говорит, Сережа, помнишь, ты у меня полтинник брал? Я смотрю на Скрябу и говорю... Ты что, не отдал ему полтинник? А это, мразь, я думал, ты и не спросишь. Крысы, понимаешь? Вот таких моментов у него очень, очень много. Борис Рыбак, адвокат Сергея Антипова. Скрябин очень симпатичный парень. Небольшого роста, худенький, очень интеллигентный, из интеллигентной семьи. С Хантимировым они просто не могли дружить. Это разного уровня люди были. Хантимиров значительно моложе и был боевиком. А Скрябин — умница. А знаешь, чем он занимался до этого? Был пионер-вожатым в лагерях. Причем его пионеры отзываются о нем очень положительно. Он умел работать с детьми. Талантливый человек был. А Хантимиров просто драться умел. Больше ничего. Но у Скрябина был самый быстрый удар. Скорость кулака иногда имеет значение. Я же говорю, тот же Ренат Монты был его сантиметров на 30 выше и килограмм на 30 тяжелее. Тем не менее, Скрябин одним ударом сломал ему челюсть. Траки не было. Просто один удар. Коля Даньшин. Александр Маклауд Михеев. Участник группировки Тяпляп. Это был один из, так скажем, уважаемых старших. Физически крепкий. Если не ошибаюсь, он служил в морпехе. Талантлив. Играл на любом музыкальном инструменте. Пел здорово. Я до конца не знаю, за что его убили. Как раз в армии был, когда все это произошло. И до сих пор, правда, никто не знает. Я приезжал в отпуск в августе 1977. В последний раз его тогда видел. У него уже были большие проблемы с ногами. В пятой городской больнице лежал. Из-за того, что выпивал, естественно. Выпивал он здорово. Савелий Тессис, 1950 -го года рождения. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Участник следственной группы по делу Тяпляпа. Даньшин на определенном этапе очень высоко котировался. Очень высоко летел. Я не знаю, кто там смоделировал ситуацию, что даньшин стукач, но это было сделано. И вот результат: смерть человека. Георгий, дядя Жора Сауленко. Участник группировки Тяпляп. Три года меня не было тут. Доехал на трамвае, восьмерки до остановки, завод, теплоконтроль. Вышел, смотрю, молодежь, человек 15, запинывает мужика. А молодежь по 11 12 лет. Я говорю, вы что делаете, гады, одного человека? Подходит ко мне один в тельнике постарше остальных. Ты кто такой вообще? Что тебе здесь надо? Я говорю, я Жора Сауленко, а ты кто такой? Я Коля Даньшин. И сразу, о, братан, обниматься давай. Пошли ко мне, отметим это дело сейчас. Он знал по слухам, кто я такой, и что меня не было три года. Сережка Антипов в это время был где-то в местах не столь отдаленных, или на химии, не знаю, но не было его в Казани. И в это время бесхозное Даньшин возглавлял. Группировку. Он морпех был, только с армией пришел. Гладиатор натуральный. Вот так стали с ним друзьями, и не разлей вода. Он музыкант был. Пел здорово. Играл на любых инструментах. На фаноне, на гитаре. На всем. чились мы с ним. Он обрисовал, что как. Тогда, по-моему, по вине Коли человек 6-7 взрослых посадили. Он мне все рассказал и сказал, «Скоро меня убьют». Итальянец. Погоняло изменено. 1960 года рождения. Участник группировки тяп -ляп". А Коля дальше на ментов пахал. Это прямо 100%. Сам лично его проверял на вшивость. Девять месяцев без работы нельзя на свободе находиться. И бегового, то есть находящегося в розыске Сему, он хотел сдать, но мы его переиграли. Я лично не верил этому, но факты убедили меня, что Коля Даньшин — мусор, поэтому его забили как собаку. Тем более это было сделано по указке КГБшника Джавды. Сергей Антипов, первый лидер группировки тяп -ляп». Не был он мне другом. От него все отвернулись. Все знали, что он стукач. Ко мне сын его подходил. Он умер недавно. На теплом жил. Вы, говорит, отца его убили. Расскажите, как все было. Я сказал, что он стукач был. На него три заявления были. На ему сказали, мы тебя можем посадить, но ты нам не нужен. Дай показания на Антипова, и мы эти заявления порвем. Он остался на свободе и начал стучать. И меня сдал. Первый срок я сидел за свой язык. Мы хотели с Витькой и Хуртиным в 1974 ехать машину покупать к его родным в деревню. А в последний момент Даньшин отказался. А знали только он и Витька, который со мной поехал. И нас на трассе останавливают мусора. А у меня нож с собой был, потому что деньги с собой взяли по тем временам большие. Машина стоила пять тысяч. Квартира примерно так же стоила. Меня взяли. Понятно, кто сдал. Статья одна была. За нож. Японец, участник тяпляпа, шел к Семе, который в бегах был. Ему Даньшин навстречу попался. Спросил японца. А где, Сережка, Сема? Да вон там, в Калиновке, у кого-то ночует. И я тоже туда иду. Тоже там буду ночевать. Японец пришел на место и говорит Семе. Что-то Даньшин там тебя спрашивал. Сема отвечает. Ты что, охуел? Ночевать там они не стали. И в этот дом в четыре утра менты пришли. Я никакого отношения к убийству Даньшина не имел. Следствие было. Все зафиксировали. Джавда несколько раз посылал, чтобы ребята ебнули его. А они все то хуй короткий, то рубашка длинная. То есть они не смогли убить Даньшина. Потом он их отругал. И они поехали. За это все уже отсидели. Все вышли. Савелий Тесис. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Участник следственной группы по делу тяпляпа. Со всей ответственностью говорю, что Даньшин никогда с милицией не сотрудничал. Даньшин — личность очень яркая, но его поведение привело к тому, что его начали подозревать. Тогда группировка уже набрала силу, она начала распространять свое влияние по городу, по ресторанам и так далее. Даншин любитель девочек, ресторанов, человек музыкальный, и он очень отличался от других членов банды. Более интеллигентный, что ли, был, хотя шебутной. Но они его заподозрили и во дворе пивбара «Бочка» уложили. Из верхушки банды он несколько человек раздражал, и эти люди как бы через то, что он стукач, решили с ним разобраться. По-другому ему ничего они предъявить не могли. Да, когда он видел наших оперов, здоровался. Он нас знал, мы его знали, как и остальных людей. Иногда выходил, видя нас, выскакивал куда-то. «Тут ведь знаете как?» Мне нужно было поставить на место одного человека в городе героя Казани. У Казани нет статуса города-героя. Я знал, что он на Катране. Катран — нелегальное место для азартных игр и горный притон. Я знал, что он играет в карты. Знал место, где он играет. Мы его поставили на место очень просто. Пришли туда, где они играли, зашли в эту квартиру. Деньги, карты, выпивка и так далее. Мы его при всех поблагодарили — Просто пожали ему руку И этим поставили на место моментально Приемов на самом деле очень много Из материалов уголовного дела 27 февраля 1978 года Около 18 часов Хантимиров в спортзале по улице Модельной 13 Встретился с членами банды Масленцевым, Лысовым, Петриковым, Витушкиным, Бирюковым И сказал им, что Даньшин Н. находится в пивном баре по улице Тукаевской. И с ним надо расправиться за то, что Даньшин поддерживает дружбу с молодежью новотатарской слободы. Масленцев, Лысов, Петряков, Витушкин, Бирюков, Шумов стали дожидаться Даньшина у пивного бара по улице Тукаевской. При этом Масленцев велел соучастникам нападения не стоять на месте, чтобы не вызывать подозрения осмотреть ближайшие дворы и наметить пути отхода, подыскать и приготовить металлические прутья для предстоящего нападения на Даньшина, проверить, на месте ли Даньшин. Выполняя эти распоряжения, Бирюков и Лысов заходили в пивной бар и убедились, что Даньшин там. Осмотрев дворы, Лысов и Витушкин нашли металлическую трубу и лопату, поставили их на готове у первого подъезда во дворе пивного бара». Сам Маслинцев вооружился металлическим прутом около 70 см и толщиной около 2 см, велел Петрякову первым ударить и сбить с ног Даньшина, и преступники, спрятавшись в двух подъездах во дворе бара, стали дожидаться выхода даньшина. Около 19 часов Даньшин Н. Князев Равиль, Хайбулин Т, Фазлы Ахметов и другие вышли из пивного бара. Когда князев Равиль вошел в первый подъезд, Масленцев велел Витушкину, Лысову и Бирюкову не дать возможности князеву помочь Даньшину, и преследуемый ими князев вынужден был убежать на второй этаж подъезда. Тем временем во дворе Петряков сзади ударил Даншину по голове, но сбить с ног не смог. Тогда Масленцев нанес Даншину сильный удар кулаком в голову, сбил того с ног... И Масленцев, петряков, выбежавшие Витушкин, Бирюков стали жестоко избивать даншина ногами, нанося удары в основном в голову. А Лысов разбежался и обеими ногами прыгнул на голову даншина. Князь Равиль пытался отогнать преступников лопатой. Во двор вернулся вышедший Фазлы Ахметов. Начал вмешиваться в происходящее Хайбулин Т. Масленцев, используя как оружие металлический прут, С Лысовым пошли на Князева И вынудили того отступить в пивной бар А Витушкин металлической трубой Нанес Хайбулину Т Несколько ударов по голове Причинив легкие телесные повреждения Без расстройства здоровья И Хайбулин Т Упал без сознания Остальные преступники тем временем Вытолкали со двора Фазлы Ахметова Затем участники Бандитского нападения Продолжили жестокое избиение Лежавшего Даньшина и с особой, исключительной жестокостью убили его. Петряков и Бирюков пинали Даньшина ногами. Лысов вторично обеими ногами прыгнул на голову Даньшину, а Витушкин и Масленцев топтали Даньшина ногами и избивали металлическими прутьями. Жильцы дома, во дворе которого происходило убийство Даньшина, стали кричать, звать на помощь, и преступники разбежались, скрылись с места преступления. Ильдус Хатыпыч. Сергей Антипов. Первый лидер группировки тяп -ляп». Я думаю, Джавда вот почему дружил со Скрябиным. Он через него хотел дотянуться к Ильдусу Хатыпычу. Был такой человек. Работал водителем в горосполкоме. Возил заму мэра. Тогда через него можно было получить за взятку хорошую квартиру, что Скрябины и делали. Жили они хуй знает где, на Тукаевской, Потом переехали в хороший дом на теплоконтроле. Потом с теплоконтроля переехали на жданово, в дом еще лучше. Все это через Ильдуса Хатыпыча сто пудов делалось. Чиновник, которого он возил, распоряжался выдачей квартир. Сам он деньги не мог в руки взять, а Ильдус Хапыч эти дела решал, был передаточным звеном. Его весь город знал. Ильдус не жил у нас, но считался Тепловским. Потом стал считаться Севастопольским. Он в Суваре, один из главных был. А еще Ильдус Хатыпыч был автогонщиком и в какой-то момент сдружился на этой почве с Шаймиевскими сыновьями и стал тренировать их. Скрябин тоже общался с ними. Это через Ильдуса Хатыпыча все было. Фрагмент статьи «Сувар-Казань» потеряла второго топ-менеджера. В минувшие выходные стало известно о смерти Ильдуса Мазитова, первого заместителя генерального директора компании «Сувар-Казань». Его имя мало о чем говорит широкой публике, однако этот человек был, что называется, широко известен в узких кругах, прежде всего своей близостью к Айрату Шаймееву, чьим тренером по автомобильному спорту он был многие годы. Мазитов в прошлом известный автогонщик. В 1990-е годы он стал тренером Айрата Шаймеева, и благодаря во многом Мазитову сын первого президента республики Татарстан смог достичь вершин в автогонках. Вот что рассказывал о нем Шаймиев в интервью федеральном СМИ после своей победы на чемпионате Европы по автокроссу. Ильдус Хатыпович Мазитов – главный тренер и президент спортивного клуба «Сувар». Мы с ним работаем с того дня, когда я в 1996 году увлекся автокроссом. В гонке всего сам можешь не заметить, а со стороны намного виднее. Поэтому очень важна подсказка тренера. Есть у него и другие качества. В Германии в машине ломались такие вещи, которые вообще не должны ломаться, и ничего нельзя было восстановить, не зная немецкого языка. А он договаривался, находил в деревнях токарей, которые не одну, а десять таких деталей нам делали. Как у него получалось для меня, до сих пор загадка. Однако, как считается главным делом Мазитова, был спортивный клуб «Сувар». От его имени выступает ряд татарских автогонщиков на различных соревнованиях, в первую очередь Айрат Шаймеев. Деятельность клуба также не была особенно публичной, как и вся работа Мазитова. Ильдус Хатыпович фактически никогда не давал интервью. Лишь однажды коротко рассказал журналистам о том, как сыновья Шаймеева заинтересовались автоспортом. Мазитов, по всей видимости, благодаря близким отношениям с братьями Шаймеевыми, обладал большим влиянием как бизнесмен и лоббист. Достаточно сказать, что в ООО «Сувар», согласно данным за 2008 год, он имел долю 19,4% акций, наравне с Айратом Жамиловым, Евгением Корольковым и Борисом Чубом. Напомним, в мае 2008 года последний погиб на рыбалке на каме. Криминальная экономика Сергей Антипов Первый лидер группировки Тяпляп. На теплоконтроле было много групп, которые чем-то занимались. Какие-то угоняли мотоциклы, другие машины. Скряба занимался разными операциями вместе с Зараховичем, кстати. Грабежи, отъемы, разводки. Но они никого не ставили в курс дела. Я догадывался, что они этим занимаются. Жена его, Илька, работала в комиссионном магазине на улице Ленина рядом с Кремлем. Туда все форцовщики ломились. Поэтому у Ильки была информация. В Нагорном еще сорочка была. И Скрябин там постоянно терся. Они и там занимались всем этим делом. Георгий, дядя Жора, Сауленко. Участник группировки тяп -ляп». Скрябин знал, где что продается, где что сдается, где какой навар хороший. Знал, где машины можно забрать, иконы. У него постоянные идеи возникали. Коммерческая жилка была. Как-то вынюхал, что кто-то продает сотню ампул морфия. Назначает встречу в садике Черного озера, напротив здания КГБ, чтобы человек не подумал, что его хотят кинуть. Подходит солидная дама к условленному месту, показывает товар. Я показываю корочку капитана КГБ, и Сера изымает товар. Начинаю составлять опись изымаемого и прошу предъявить документы. Она в обморок, мы усаживаем ее на скамеечку и спокойно уходим. Удар правый у него был страшной силы. У двухметровых кабанов трещали челюсти, хотя сам он был небольшого роста. Но в тяжелые времена показал себя с самой мерзкой стороны. В пановке, чтобы досрочно освободиться, надел повязку. После освобождения на сходнике пацанов на Мирном получил от старшего из нас авторитета Кияма, отмотавшего два по пятнадцать, пощечину, которую дают только женщине. Сергей Антипов Первый лидер группировки тяп -ляп». Мне, когда 15 лет дали, был один реальный эпизод, и два пришили. Дело было так. Был такой Лощинин, который рассказал следователю про шлюх, которых я якобы трахал. На этого Лощинина было зарегистрировано две машины. Но эти машины были не его, а шушары. Был такой авторитет на подлужный. Они в 60-е годы мотоциклы воровали, перебивали, перекрашивали, продавали. Потом начали машинами заниматься. А у меня до этого с Шушарой были столкновения серьезные. Еще до химии. В его банде был маленький такой Ренат Дуду. Мотоциклист. Занимался угонами и перебивкой номеров. И девчонка у него была. Валька Бодяга. Потом стала его женой. Красивая девка такая. Фигура охуительная была. И она как-то приехала на теплый. Мне тогда лет шестнадцать-семнадцать, наверное, было. И что-то она мне понравилась. Я начал к ней клеиться. Стоим напротив первого автохозяйства с ней. А к ней должен подъехать этот Дуду. И он подъезжает на яви и говорит ей, садись. Я не знал, что они встречаются давно. Я ему говорю, ты давай, езжай. Потом я ее сам привезу. Он ругаться начал. И мне говорит, если ты мужчина, подожди, сейчас я приеду. Стоим вдвоем. Приезжает Дуду с мусорами. Поругались маленько. Они забрали Вальку и уехали. Ну, уехали, уехали. Я бы и забыл про это. Вечером сидим с нашими пацанами на теплоконтроле во дворах. Подъезжает крытый брезентом ГАЗ-69. Открывается окно. Мне оттуда говорят, подойди ко мне. Я подхожу. Оттуда мне чешут. Покажи нам какую-то улицу, какой-то дом. Я вижу, что какая-то хуйня. Мне говорят, садись в машину. Я чувствую, что меня хотят увезти. Я потянулся и водитель на педаль газа нажал. Они сорвались и уехали. А мы номер запомнили и пробили. Я узнал, что у водителя погоняла факел. Эта машина возит главного инженера 708-го завода. А главный инженер сидит на Свердлова. Мы туда приехали с Тепловскими. Этот факел в машине за рулем сидит. Ждет шефа. Я его за шиворот вытаскиваю и говорю, «Ну что, хотели вчера меня увезти?» Он, «Ты сам обнаглел. Девчонку хотел забрать у Дуду. Я...» А ты в курсе, что он с мусорами потом приехал и забрал ее? Мы поехали к их главному, Шушаре. У него дом огромный на Подлужной был, на берегу Казанки. Шушару тоже вытащили. Нас много было. Он старше нас, но он обосрался от страха. Короче, мы у них забрали в счет морального ущерба две явы. Они ворованные были. Ну и все, вопрос закрыли. Когда я на химию вышел в 1976 году... Весь город знал, что я у Шушары два мотоцикла забрал. Лощинин ко мне подкрался как-то и начал мне объяснять, что Шушара такой хуёвый человек. Его душит, денег ему должны прочее. Ну и говорит, у Шушары две машины есть, они записаны на меня. Давай одну машину ты заберешь, а другую я. Я, да не вопрос. Я с Шушарой вопрос порешал и одну машину на отца записал, а другую Лощинин на себя записал. Все было официально оформлено Забрал эту зеленую трешку Жигули у Шушары И поехали за город И тут какие-то парни появляются И начинают по машине стучать Человек 5-6, А нас человек 15 В трех машинах битком набито Мы все из машины выскочили Их ебнули, и они убежали И сразу милиция едет Моя машина была последняя. Вдруг автобус резко выезжает И меня подрезает Я остановился Девчонку чуть-чуть задел Задним бортом, скользь, она упала Ни одной царапины у нее не было У меня ни одной царапины не было У автобуса ни одной царапины не было И вот три года строгого режима дали за аварию Правда, была еще статья 148 Вымогательство вот этой зеленой машины у Шушары Ее тогда не доказали Потом, когда судили уже повторно Когда изнасилования пришили 148 переделали в 146-ю Разбой «Якобы я эту машину через разбой отнял у шушары». «Вот так все было».